Глава 38. Дорогие гости. Ангелина. Я поражалась хладнокровию Даниэля. Мы на чужом корабле, капитан которого мутный тип, кругом одни проблемы, а эльф держится со спокойствием истинного принца. Неужели он настолько уверен во мне, как в талисмане удачи? Единственное, что выводило его из себя, это те знаки внимания, что оказывал мне Люмьен. Стоило мне с интересом посмотреть на пирата с банданой на голове, как в синих эльфийских глазах зародились молнии, а ноздри нервно затрепетали. Даниэль сильно ревновал меня к пирату, и мне это было даже приятно. Я радовалась, что он ко мне неравнодушен. Правда, не давал покоя один назойливый вопрос, кто именно нужен Даниэлю, девушка Ангелина или живой артефакт удачи? Очень хотелось поговорить с ним без свидетелей, чтобы прояснить для себя этот момент. Когда Люмьен спросил меня, не хочу ли я расположиться в отдельной каюте, он меня озадачил. С одной стороны, хотелось долгожданного спокойствия и, в конце концов, уединения хотя бы ненадолго. Но, с другой стороны, я уже воспринимала Даниэля как защитника. Рядом с ним мне было спокойно, в душе царила уверенность, что он не причинит мне вреда, и не станет к чему-либо принуждать. И вообще, для чего вообще Люмьен предложил мне отдельную комнату? Чисто из галантности и уважения к моей персоне? Сильно сомневаюсь. Скорее всего, чтобы ему было проще обрушивать на меня все свое пиратское внимание и обаяние. Конечно, милая Ангелина, как скажешь. Покладисто согласился пират, но в глубине его карих глаз промелькнула досада. Что? «Уже не называешь ее самочкой?» – гоготнул Рон. Пират испепелил его взглядом. «Меня не поставили в известность, что живой артефакт удачи – это такая красивая и умная девушка, у которой интеллект гораздо выше, чем у некоторых оборотней». С толстым намеком парировал Люмьен, но Рон воспринял его слова по-своему. «Да, тут ты прав. У девчули мозги соображают лучше, чем у хомяков-перевертышей». «Те думают только о еде и своей кладовке». «Думают только о еде? Кого-то мне это напоминает!» Он выразительно посмотрел на развалившегося на диване кота. «Наверное, я единственная из всех присутствующих, кто отважился бы его сейчас потревожить». «А можно поселить Ржулика в той же комнате, где будем мы с Даниэлем?» — вклинил я свой вопрос в этот оживленный диалог. Не хотелось разлучаться со своим другом, пусть даже его разместят совсем близко в соседней каюте. «Конечно, красавица, как скажешь!» С готовностью закивал пират, а Даниэль напрягся. «Ангелина, поверь, я безмерно уважаю и где-то в глубине души люблю этого кота. Но когда он переберется к нам, тогда придется брать к себе и чудика. Рыжулик Канифейский единственный, кто способен усмирить корвийскую пантеру». «С этим даже Рон не справится. Если наше черное чудо расшалится, оно порвет когтями все, до чего сможет добраться, и нам придется эвакуироваться с очередного судна». «Ладно, пускай коты останутся с Роном», — смирилась я. Мне мило махнули лапкой. «Кстати, о судах», — посмотрел на эльфу Люмьен. «Что с надеждой? Датчики ястреба до сих пор не зафиксировали взрыва». Наоборот, поступили данные, что корабль на автопилоте направился на Сигму. На борту четверо паникующих на наагатов, которые пытаются взять управление кораблем на себя. «Только четверо?» – ужаснулась я. «Их же шестеро было!» «Да упокоют небеса их змеехвостые души!» – скорбно вздохнул оборотень. «Нет, остальные двое не погибли, просто в отключке», – уверенно пояснил пират. «Четверо сородичей их вырубили». Непонятно, почему вся эта ползучая компания не телепортировалась назад на свой корабль. Может, уже перестали считать этот линкор своим? Или их не пустили на родное судно из-за неадекватного поведения? Решили, что это из-за отравления неизвестным ядовитым газом, карантин, все дела. «Это все ты виноват», — хмыкнул Рональд. «Я-то тут при чем возмутился пират. Наше общение с Наагатами видела не только Беатриса, но и команда Скользящего. Змеилюды вообще фанаты все фиксировать. И ты помнишь тот момент, когда зашла речь о твоей прическе? Даниэль еще сказал, что когда ты прибыл на борт Надежды, проплешен не было. И Крис наглядную картинку показал, каким орлом ты был раньше и ощипанным воробьем потом. Невозмутимо заявил Рональд, не обращая внимания на то, что лицо пирата пошло красными пятнами. И серии «Я не хотел вас обидеть» случайно просто повезло. Тем временем оборотень продолжил. Главарь хвостах тогда спросил «Это заразно?» А Данек пояснил «Скоро узнаете. Вот на скользящем мы сложили все лепестки в один цветочек. Твоя проплешина от вирусной атаки плюс острый психоз». «Там еще ядовитый газ был!» Стараясь говорить, спокойно воскликнул пират. «Не думаю, что он произвел на них большее впечатление, чем твоя прическа», – заявил оборотень. Пока словесная перепалка не приняла опасный оборот, вмешался Даниэль. «Как бы то ни было, наверняка на Агаты застряли на Надежде из-за карантина. Заодно пару недель присмотрят за моим судном, подлатают его. Теперь это в их же интересах». А вообще, да, в настройке корабля вшиты директивы, что в случае, если капитан покинет его без каких-либо указаний, автопилот отправит его на мою базу на Сигме. Так что пока все идет по плану. И хочу сказать спасибо за помощь, Люмьен. Я рад, что твой корабль приютил мою команду хотя бы на первое время. Ну надо же, хоть кто-то способен проявлять благодарность и ценить доброту». Умилился пират и внезапно по-дружески обнял Даниэля, вдобавок крепко похлопав его по плечу. Эльф опешил от такого поворота, а мы с Роном изумленно переглянулись. Уверенно, мои глаза были такими же большими, как у оборотня. «Хорошие вы все-таки парни!» Люмьен поправил съехавшую на бок бандану. «Искренние такие, не злопамятные, а уж моя дорогая гостья и, и вовсе подарок судьбы!» Как и ваши животные. Кот на диване скептически хрюкнул.